Глава 27. Сложные объяснения. Возмущению моему не было предела. Я моментально поняла, отчего во время мнимого нападения почувствовала такую сильную тревогу, мешавшую спросонь адекватно воспринимать реальность. Это Адель меня подставила. Явно специально взвинтив эмоции нашего с ней общего тела, видимо, решила таким образом отомстить за мою шуточку про короля и Аделькино эротическое состояние. Значит, соседка иногда может осознанно появляться. Или просто совпало так, что во время долбежки в дверь она проснулась первой и, не увидев реальной опасности, решила разыграть меня мнимой. Но в любом случае всплеск эмоций был не спонтанный, а контролируемый. Учту на будущее. «Знаешь, кто ты?» — мысленно спросила я и сама же ответила. «Дура неадекватная. Мало того, что поставила в неловкое положение наше тело, так еще и доверять тебе после такого не буду». А если меня, то есть нас, действительно придут убивать, как на твоё предостережение реагировать? Как на очередную шуточку?» Реакцию Адель на упрек получить не успела. Именно в этот момент в спальню влетел сам король. причем с мечом наголо. Все хорошо, Ваше Величество», — попыталась успокоить его Бельфо. «Просто небольшое недоразумение». «Недоразумение?» — прорычал Герхард. «Меня отрывают от важного документа и объявляют, что во дворце орудуют то ли убийцы, то ли грабители. Я прибегаю сюда и что вижу? Двери-щепки, в комнате следы побоища, а княгиня Бакари сидит со ссадиной на лбу. это вы называете недоразумением? Тогда что, по вашему мнению, настоящая проблема?» «Проблема в вас», — решил я перевести королевский гнев с баронессы на себя. «Во мне?» — чуть ли не подпрыгнула от такого заявления Герхард. «Конечно. Считая, что в моих покоях опасно, вы примчали сюда, подвергая себя неоправданному риску. Или считаете себя бессмертным?» «Госпожа Бакари, кем я себя считаю в данный момент, неважно. Мне сейчас важнее узнать, что демоны всех раздери происходит». «Хорошо, ваше величество». Лучезарно улыбнувшись, чтобы немного снизить накал страстей, начала я рассказывать свою версию. Понимая, что охрана дворца оставляет желать лучшего, я предприняла некоторые меры предосторожности. Под окно поставила подсвечники и забаррикадировала дверь. В результате ряда нелепых случайностей и возникла версия нападения. «Одна лишь версия», — не поверил король, показывая на мою садину. «Несчастный случай», — пояснила я. «Сама виновата». «А дверь в чем виновата была?» Хотела ему ответить, но именно в этот момент к нам присоединился барон Неморо. В отличие от венценосного братца, он не размахивал клинком, но выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Пришлось заново начинать сказку про белого бычка. На этот раз я подробно описала все свои действия, не забыв упомянуть и про эмоции, сопровождавшие меня на всем протяжении осады спальни. «Кажется, госпожа Адель, вы не в себе». Вынес свой вердикт Эрих, как только я замолчала. «Понимаю, что имеете некоторые опасения за свою жизнь, но не безосновательные опасения», — перебил его король. «Но действительно это выходит за все рамки. Вы, княгине, словно не во дворце находитесь, а во вражеском замке. И мне, как хозяину этого дома, неприятно ваше недоверие, больше похожее на приступ сумасшествия. Простите, никого не хотела обидеть», — покаялась я. Но пусть лучше все считают меня умалишенной, чем будут неискренне оплакивать труп. Почему неискренне? с легкой обидой в голосе спросил Герхард. Да даже если волосы от горя на голове рвать начнут, мне уже будет все равно. И утренний инцидент показал, что поступаю правильно. Отвратительное несение службы стражниками на лицо. Подробнее можно? Извините, брат, остановил королевский допрос Неморо. Подобные вопросы в моей компетенции. «Вас же ожидает завтрак и встреча с очередной претенденткой на роль бумажной жены». «Демоны!» — совсем из головы вылетела Недовольно произнес король. «Значит так, барон Немаро, приказываю вам выяснить все подробности и принять меры. княгине Бакари, завтрак вам принесут в отдельную столовую. На нем вы обсудите с бароном все вопросы». «А я?» — подала голос Ирис Бельфо. «А вы займитесь своими обязанностями и приведите покоя княгине в порядок». «С ума все сведете, Началось утречко!» Больше ничего не говоря, Герхард вышел быстрым шагом, всем своим видом показывая, насколько сильно недоволен происходящим. После небольшой суеты жизнь во дворце снова стала протекать в спокойном режиме. Расположившись в небольшой, но очень уютной столовой, мы с Эрихом вначале молча ели, мысленно готовясь к серьезному спору. Наконец, отложив в сторону столовые приборы, он произнес: «Госпожа Адель». «Я оскорблен вашими заявлениями и выходками не меньше короля». «Зря. Нужно не оскорбляться, а думать. Быть может, я немного перестаралась, но согласитесь, когда за пару дней на тебя совершается несколько покушений, то не только баррикады на ум придут». «С этим я как раз и согласен, несмотря на некоторую абсурдность ситуации. Ожидали третьего покушения. Но почему вы не привлекли меня к охране, моих людей?» потому что не знаю, кто является подлинным убийцей. Но сейчас стоит поговорить не о том, как я пыталась обезопасить себя, а о действиях стражи. Извините, но это полный бардак. Все суетились и действовали, не разобравшись в ситуации. «Да — Да? — ехидно спросил барон. — И как они должны были в ней разобраться? Такие беспокойные гости у нас не каждый день бывают. Признаюсь, никогда еще не было. Оно и видно. Теперь давайте по существу. По рассказам госпожи Бельфо, от момента, когда она узнала о якобы опасности, грозящей мне, до прибытия стражников прошло минут пять. Ими вы дело с настоящим нападением, то за это время убийца мог бы легко скрыться или затесаться среди гвардейцев, так как начался сплошной хаос. Никто не понимал своих действий. Все суетились, импровизировали. Даже невинные статуи и двери пострадали. И как апофеоз, чуть было не угробили ту, которую якобы спасали. Почему вы не отрабатываете с дворцовыми гвардейцами различные варианты нападений?» «Не было причин». «Господин Эрих, когда они появятся, будет уже поздно». «Хорошо. Ну и как, по вашему мнению, все должно быть?» «Удивите очередными откровениями». «Сейчас удивлю». Благожелательно кивнула я, начисто игнорируя уничижительную иронию барона. «Госпожа Бельфо не должна была устраивать по всему этажу забеги, собирая стражников». На такие случаи лучше иметь тревожные свистки. Но и они будут действенны лишь при правильном распределении постов, находящихся неподалеку друг от друга, а не хаотично выставленных у парадных дверей. Дальше. При сигнале опасности тревога должна моментально передаться и внешней охране. Под моими окнами никого не было, лично проверила. А их необходимо блокировать, чтобы враг не смог сбежать. Второй этаж — вполне себе комфортная высота, чтобы подготовленному человеку выпрыгнуть из окна. На случай таких вот баррикад или иных препятствий необходимо на каждом этаже иметь комнату с определенным набором инструментов. Поверьте, кувалда или топор намного лучше парадных сабелек. Удивительно, что догадались статую использовать, а если бы ее не было поблизости, все равно бы вышибли дверь. Несомненно, потеряв при этом кучу времени. Но я еще не сказала о главном, о короле. Он самая важная фигура во дворце. Даже при намеке на опасность правитель необходимо изолировать, взяв под усиленную охрану. Вместо этого Его Величество сам оказался в эпицентре событий, подвергнув себя ненужному риску. Признаю, что это очень благородный поступок смелого человека, но и настолько же опрометчивый. Ну а вы, барон Немаро, прибыли последним, когда уже все закончилось. Командир дворцовой стражи опоздал. Он где-то прохлаждался, а не руководил действиями своих подчиненных. Не прохлаждался, а работал пояснил Эрих. «Именно из-за ваших слов я с утра пораньше начал обход парковой стены, размышляя о ее усилении. Как только меня нашел слуга, я сразу же направился к месту происшествия». «Вот именно, как только нашел слуга», глубокомысленно повторила я, подняв указательный палец вверх. «Вас не должны искать. Достаточно установить, например, тревожный колокол, как в замках, чтобы вы, услышав звон, моментально прибыли во дворец из любого уголка парка». Заодно и остальная охрана поймет, что беда пришла. Как у вас все просто, госпожа Бакари. Послушать, так мы тут не воины, а тупые крестьяне. Да вы хоть примерно представляете себе размеры дворцовой территории? Получается, для ее охраны я должен набрать целую армию. еще и колокола с колокольчиками везде развесить. Ах да, и про стену не забыть. Да чего мелочиться, вырубим весь парк, как деревья под вашими окнами. Вместо дорожек выкопаем рвы с водой и острыми кольями. Расставим за каждым пеньком по отряду воинов. Ну, а в самом дворце замуруем все входы и выходы, чтобы никто не смог проникнуть или выйти беспрепятственно. Я ничего не забыл?» Забыли, барон, стальные капканы. Желательно на крупного зверя, чтобы сразу ногу перемалывали у наступившего. Они маленький безобидный синячок оставляли. «Вы серьезно или издеваетесь?» Не совладав с собой, в гневе вскочил Эрих. «Издеваюсь», — кивнула я. «Впрочем, как и вы, извращая мои слова. Остыньте немного. Я почти до самого утра думала, чего интересного могу предложить. Даже кое-что записала. Давайте пройдем в ваш кабинет и уже без крика поговорим». «Извините за эту вспышку. В последнее время постоянно что-то случается, и нервы натянуты, как корабельные канаты. Что ж, давайте обсудим. В конце концов, я получила именно такой приказ от короля».